Коладин подошёл к обрыву, глядя на восток, перемены решительность. Он бросил взгляд через плато. Дозорные остались далеко от и пере его никто не видел. С поясом, тяжёлым от мешочков со сферами, Коладин шагнул в пропасть. Шалан не понравилось в лагере садисы. Здесь даже воздух отличался по сравнению с лагерем Сибариаля. Он вонял, и ещё в нём ощущался запах отчаяния.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 Процесс творчества создавал в её сознании картину, но потом та постепенно тускнела. Её нынешнее лицо напоминало лицо юноши Гонсов, которых в лагере Садиса было много. Хотя сердце Виденки замирало каждый раз при приближении группы солдат, никто даже не взглянул в её сторону. Великий лорд Амарама имел третий дан на целый ранг выше, чем отец Шалан, и на два ранга выше самой Шалан.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 Спросил один крепыш сидящий бородой и массивным широким носом: "Так поздно ночью? Сэр, ещё даже не взошла вторая луна". Ответила шалан: "Надеюсь, что голос похож на голос юноши". Солдат нахмурился. "Что она сейчас сказала?" "Сэр, поняла Виденка. Он же не офицер. Преять будешь докладывать дозорным о своём прибытии". Велел мужчина, указав на небольшое освещённое пространство в некотором отдалении позади них. Мы собираемся обеспечивать безопасность периметра. Да, сержант. Хе, фог, ну хватит уже издеваться над парнем, воскликнул другой солдат. Ты ведь не можешь требовать от него знания правил, которые половина солдат ещё не усвоила. Марш отсюда! Бросил Хеф и махнул рукой Шалан. Девушка поспешно удалилась. Безопасный периметр. Незавидное у них задание. У ламарама не было даже стены, чтобы оградить себя от посторонних, просто полосатые шесты. Особняк военачальника был относительно небольшим, два этажа, на каждом по несколько комнат. Возможно, раньше в нём располагалась таверна, и это жилище было временным, поскольку он только что прибыл в военный лагеря. Штабеля крем кирпичей и груды камней неподалёку указывали,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 Подумала Шалан, стягивая мужские перчатки, надевая взамен светло-коричневую женскую перчатку на защищённую руку. И часто ходит на носочках лёгким шагом. Голос у неё выше моего, и она говорит без акцента. Шалан практиковалась недостаточно, оставалось надеяться, что ей не придётся проверять, насколько похожим получился голос. Ей надо лишь войти, подняться по лестнице и проникнуть в нужную комнату. Легко. Она встала, задержала дыхание, доверившись буре света, и решительным шагом направилась к дому. К оладью ударился одно ущелье, точно светящийся ураган, и тотчас же пустился бежать с копьём на плече. Трудно стоять, когда в жилах полно бури света. Несколько кошелёй со сферами он бросил на землю, чтобы использовать позже. Бури света, который поднимался от его кожи, хватало, чтобы освещать ущелье и отбрасывать тени.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 Я должен уметь сражаться как он. Понимаю. И, видимо, он умел всё это с рождения без всяких тренировок, Колодин тихонько вздохнул. И сейчас очень похож на такса. Да? Он был блистателен, красив и всегда прав? Он был горластым, раздражительным и неимоверно извити, проворчал Колодин ставая. Но да, он почти всегда оказывался прав. Парень повернулся к стене и прислонил к ней копье. Зэт назвал это сплетением.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 Шалан нарисовала схему здания, исходя из расположения окон. Тайную комнату было не трудно отыскать. Амарам запечатал в ней ставни и никогда не открывал. Её предположение о кухонной лестнице тоже подтвердилось. Виденка направилась к этой лестнице, напивая себе поднос, как нередко делала женщина, которую она подражала. "Уже вернулась?" спросила повариха, не поднимая глаз от рамана. Судя по акценту, она была гердосийка. Сегодняшний подарок оказался недостаточно хорош, или тот другой засёк его вместе. Шалан ничего не ответила, пряча тревогу за пением без слов. "Раз так, пойди поработай", продолжила повариха. Стайн хотел, чтобы кто-то отполировал для него зеркала. Сам он в кабинете чистит хозяйские флейты. У солдат вроде Амарама есть флейты.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 Если проведёшь свободный вечер за уборкой вместо развлечений, может быть, вспомнишь о том, что у тебя есть обязанности. Стиснув зубы, Шалан покосился на лестницу. Повариха медленно опустила книгу. Мрачное выражение лица свидетельствовало о том, что такое, как она, лучше не возражать. Девушка кивнула, повернувшись спиной к лестнице, вышла в коридор. В переднем вестибюле должна быть другая лестница, ведущая наверх. Ей просто надо пробраться туда и Шалан застыла. Когда из боковой комнаты в коридор вышел человек. Высокий мужчина с волевым, остроносым лицом, в модном наряде, открытом жакете поверх рубашки на полугавицах, жёстких брюках и широком галстуке. В Вотбуре свет лорда Амарама, нарядного или нет, не должно быть до этим вечером. Адалин сказал, что Амарам ужинает с королём и Далинаром. Почему он здесь? Князь стоял, разглядывая Грозбух, и, похоже, не замечал её. Он повернулся и зашагал по коридору. "Беги". Это была её первая реакция вырваться через переднюю дверь и исчезнуть в ночи. Проблема в том, что она говорила с поварихой, когда женщина, которую изображала Шалан, позже придёт домой и на неё обрушится буря. Служанка сможет доказать с помощью свидетелей, что не возвращалась в особняк. А значит, вероятность того, что Амарам узнает о проникновении в дом чужака в облике одной из горничных слишком велика. Бурь отец, она едва вошла и умудрилась сразу же всё испортить. Впереди скрипнули ступеньки. Амарам поднимался в свою комнату, ту самую, которую шаланна меревалася смотреть. Духа кровники будут в ярости. Когда узнают, что я подняла тревогу в доме Амарама, подумала девушка. Но они разъярятся ещё сильнее, если я после всего этого вернусь без нужных сведений. Ей надо проникнуть в ту комнату. Значит, Амарамо нельзя позволить туда войти. Шалан ринулась за ним, вбежала в вестибюль и крутанулась вокруг стойки винтовой лестницы, чтобы быстрее подняться по ступеням. Амарам как раз достиг верхней площадки и повернулся к коридору. Может, он и не пойдёт в ту комнату. Ей не повезло. Пока Виденко спешила вверх по лестнице, Амарам направился к той самой двери. Сунул ключ в замок и повернул. "Светло, Атамарам", пропыхтела Шалан, добравшись до верхней площадки. Он развернулся к ней, хмурясь. "Делиш? Разве ты сегодня не отправилась на прогулку?" "Что ж, по крайней мере, она теперь знает имя девушки". Неужели Амарам и впрям так интересовался делами слуг, что даже знал, какие у обычной горничной планы на вечер? Отправила Светлорд, подтвердила Шалан. Но мне пришлось вернуться. Нужно как-то его отвлечь, но чтобы он ничего не заподозрил. Думай, заметит ли Амарам, что у неё другой голос? "Делишь", сказал он, качая головой. "Ты всё ещё не можешь выбрать между ними". Я обещал твоему доброму отцу, что позабочусь о тебе. Как же мне это сделать, если ты не угомонишься? Дело не в этом, Светлорд, быстро сказала Шалан. Хэф остановил на периметре гонца, который шёл к вам. Он послал меня сообщить об этом. Гонца? переспросила Амарам, вытаскивая ключи из замка. От кого? Светлорд Хэф не сказал, но кажется, он думает, что это важно. Ох, уж этот Хэф.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 Переломает себе кость, ударится головой. Он приземлился на стену, не споткнувшись. Колодин выпрямился и заумлённый выдохнул облачко бури света. "Сторово!" воскликнула силу мечась вокруг него. "Это противоестественно", проворчал Колодин. "Нет, я не могу быть причастным к чему-то противоестественному. Это просто надъестественно". Ты хотела сказать сверхъестественно. А вот и не хотела. Она рассмеялась и понеслась вперёд. Это и впрям было сверхъестественно. Как неестественно ходить для ребёнка, который этому только учится. Естественность должна была появиться со временем. Колодин учился ползать, а ему к несчастью скоро предстояло побежать. Как ребёнку, которого бросили в берлогу белоспинника. Учись быстрее, не то станешь обедом. Он помчался вдоль стены, перепрыгнул через заросли сланцекорника, потом прыгнул в бок и переместился на дно ущелья. Приземлился лишь чуть-чуть покачнувшись. Лучше. Он побежал следом за сил, не сбавляя темпа. Карте шалан осторожно кралась вперёд. Её единственная сфера освещала комнату, завешанную картами и застелённую бумагами. Их покрывали глифы, которые записывали быстра не заботясь о красоте. Большую их часть она помнила с трудом. "Я слышала о таком", подумала Виденка. "Алфавит бури стражей. С его помощью они обходят запрет на письмо. Амарам бури страж, висевшая на одной из стен таплицы со списком великих бурь и расчётом времени их следующего наступления, написана той же рукой, что пометки на картах".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 Амарам что-то исследовал, что-то важное. «Паршэнди», — сообразила она, — вот что означают эти глифы. «Парапшэн дэш и ди». Три глифа по отдельности означали три отдельные вещи, но вместе их звучание составляло слово «паршэнди». Вот почему кое-что из написанного казалось чушью. Амарам использовал некоторые глифы фонетически. Он их подчёркивал, когда делал так, и тем самым мог записывать глифами то, что иначе невозможно было ими передать. Бури стражив прямо превращали глифы в полноценный алфавит. Пар Шенди перевела на всё ещё поражаясь природе богов: "Должны знать, как вернуть приносящих пустоту. Что? Забрать у них секрет" достичь центра дармии алети. Некоторые записи были списками ссылок. Хотя их превратили в глифы, на узнала цитаты из Трудов Ясного. Они относились к приносящим пустоту. Другие казались, судя по смысла описаниями приносящих пустоту и прочих мифических тварей. Вот оно. Исчерпывающее доказательство того, что духокровников интересовали те же вещи, что и Ясного. И Амарама очевидно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 Мегом ходом переводя записи, внутри её проснулся ужас иноприроды. Похожий великий лорд Тамарам, образец алетийской чести, прилагал все усилия к возвращению приносящих пустоту. Мне придётся продолжать, крутилась у шалан мысль. Не могу позволить, чтобы духокровники вышвырнули меня прочь из-за того, что проникновение сюда обернулось полной неразберихой. Мне необходимо разведать, что ещё они знают, и выяснить, почему Амарам делает то, что делает. Нельзя просто взять и спешить, и нельзя позволить Амараму заподозрить, что кто-то проник в его секретную комнату. Она не могла провалить своё задание. Ей нужно было сотворить обман получше. Шалан вытащила из кармана лист бумаги, шлёпнула его на стол и принялась низкого чертить. Галдин спрыгнул со стены на выверенной скорости, перевернулся в прыжке и приземлился обратно на дно ущелья, не сбив ни шага. Бежал не очень быстро, но по крайней мере не спотыкался. С каждым прыжком он запихивал первобытный страх всё глубже. Вверх обратно на стену, опять вниз, снова и снова втягивая в буресвет. Да, это было естественно. Да, он для этого родился. Кэл продолжал мчаться по дну ущелья, чувствуя, как подступает восторг. Тени махали ему, когда он метался между кучами костей мха. Он перепрыгнул через огромную лужу, но недооценил её размеры. Спускаясь, едва не угодил в неглубокий водоём, но инстинктивно поднял голову и потянулся к небу. На краткий миг тело перестало стремиться вниз и начало падать вверх.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 Колодинцев, прокинув голову, выбрал новую точку притяжения на противоположной стене и оттолкнулся от скалы. Перековыркнулся в воздухе и приземлился на одно колено там, где мгновение назад для него был потолок. Получилось! воскликнула Силь, порхая вокруг. Что изменилось? Я. Ну да, однако что в тебе изменилось? допытывала Силь. Всё. Она нахмурилась. Юноша хмыкнул, но со вторым побежал по стене вдоль края ущелья. Шалан спустилась по лестнице, ведущей в кухню. Топа ей за всех сил пытайся изобразить походку человека, который был тяжелее, чем она. Повариха оторвала взгляд от книжки, вытаращила глаза и, выронив её, попыталась встать. Свет лорд? Не вставай.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 Теперь я снова её дослала за прикилу поминать о том, что произошло этой ночью. Повариха нахмурилась. А что произошло этой ночью? Тебе также следует забыть об этом. Ты вмешивалась в дело, которое тебя не касается. Запомни, ты не видела телиш и никогда не заговаривай со мной на эту тему. Ничего не было, поняла?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 Шалан пробралась обратно к главному входу и села на ступеньки, сутулившись и подперев голову руками. Сквозь ночь шли Амарам и Хеф, негромко переговариваясь. Я не заметил, что девушка видела, как я разговариваю с гонцом Светлорд. "Говорил Хеф. Она, наверное, поняла, он мог, заметив Шалан. Та вскочила и поклонилась Амараму. "Хеф, теперь это не имеет значения.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 Второе, зафиксировавшее точное притяжение на стене позволило приблизиться к ней вплотную. Каладин разорвал поток бури света, устремлённый вниз. Рухнул на стену, притормозив рукой. Кувыркнулся и, встав на ноги, продолжил бег по стене ущелья. Достигнув конца плато, юноша перепрыгнул на следующий и притянул себя к его стене. Он почти заметил круг. Быстрее. Каладин вобрал весь оставшийся бури свет. Опустошил кошели, которые бросил раньше. Он впитал так много, что внутри будто полыхал костёр. Свет вынуждал его прыгать, нестись вперёд, направлять полётение на восток. Он словно падал в долине щели, но проносилось под ним. По сторонам, расплывчатыми пятнами мелькали растения, прилепившиеся к стенам. Он должен помнить, что падает. Это не полёт. С каждой секундой скорость взрастала так же, как и ощущение свободы от всех оков. В этом таилась опасность. И ветер задул с новой силой, и в последний мгновение Каладин направил поток бури света к дну ущелья. Тем самым замедлив стремительное падение на вырашившейся впереди стену плато. Затем всё разом поменялось, и Каладин устремился вдоль новой стены. Он использовал бриз свет в безумных количествах.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 Он наметил точку притяжения на противоположной стене ущелья. Пересёк её и упал на руки. Ототолкнулся, пытаясь удержаться на стене, не задумываясь, добавил чуть-чуть бури света, устремляясь в нужном направлении. Внезапно стало намного легче. Он смог кувыркаться в воздухе и снова опуститься уже на ноги. Он стоял на стене, устремив взгляд вдоль ущелья, сжав кулаки и истекая светом. Сил медленно порхало вокруг него. Что? Спросила она: "Ещё?" Бросилоны снова использовал Бурисвет для связывания себя с отдалённой точкой в конце расселины. Колодин нёсся, не испытывая страха. Он нашёл свой океан, где мог плыть, и свой ветер, чтобы парить. И он уже падал лицом вперёд на основание следующего плато, и лишь в последний момент швырнул поток Бурисвета от себя в бок и назад. Желудок Дёрноса, Колодин, почувствовал себя так, словно кто-то обвязал его бичевкой и столкнул в утёса, а потом, когда верёвка размоталась до конца, резко рванул её. Но Борис Свет внутри помог перенести неприятное ощущение. Бывший вораба потянуло в сторону, в другое ущелье. Энергия Бориса Света опять отправила парня на восток, вдоль Новой расселины. И так он метался от плато к плато. Не покидая ущелье, точно угорь, что плывёт по волнам. Вперёд, быстрее, падая и уворачиваясь. Стиснув зубы от утомления и сил, что овладели им, Каладина отбросила осторожность и сместил точку своего притяжения куда-то в небо. Одна нить бури света, две, три. Все прочие плетение он разорвал. И в потоке света вылетел из расселины на открытый воздух. Затем снова протянул поток бури света на восток, чтобы падать в том направлении. Но теперь пути ему не преграждали стены. Юноша стремительно взпарил к горизонту, далеко затерянному во тьме. Он набирал скорость, полы ему дира хлопали. Ветер трепал волосы и бил в лицо. Каладин прищурился, но не закрыл глаза. Внизу тёмные ущелья проносились мимо одно за другим. Плато, провал, плато, провал. Это чувство, полёт над землёй. Он уже его испытывал раньше, в осне. За несколько минут он преодолел расстояние, для которого мостовикам когда-то требовались часы. Его как будто что-то подстёгивало, сам ветер нёс вперёд. Сил мчалось справа от него, не отставая, а что слева? Нет, это были другие спреяны ветра. Кел привлёк несколько десятков, и теперь они метались вокруг лентами света. Он мог легко отыскать силу среди них. Не знал, как именно, внешне она не отличалась, но он её видел. Всё равно что определить родственника в толпе по его походке. Силы её кузена носились вокруг него спиралями света, свободные, неукротимые, хотя некино намёк на согласованность действий всё-таки ощущался. Как давно он чувствовал себя так же хорошо, преисполнившись ликованием и жизни до смерти Тиена. Даже после того, как четвёртый мост был спасён от колотином нависла тьма, а теперь она испарилась. Ён ушёл, видел посреди одного плато каменный шпиль и направился туда, аккуратно подтягивая себя бури светом вправо.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 Великий лорд Тамаран продолжал пялиться на сколочный клинок. Он держал меч перед собой на свету, что лился из окон на фасаде особняка. Шалан вспоминала, с каким тихим ужасом её отец уставился на это оружие, направленное на него. Неужели это совпадение? Два меча, одинаково устроенные и украшенные. Может, память подводит её? Нет, нет, она бы никогда бы не забыла, как выглядел тот меч. Это и впрямь было оружие, принадлежавшее Хиллорану. Не существовало двух одинаковых клинков. «Светлорд!» – обратилась Шалан, привлекая внимание Амарама. Он слегка вздрогнул, словно забыл о присутствии гонца. «Да!» «Светлый сдавар желает удостовериться, что все записи правильные и история каждого клинка, и доспех авалитийской армии отслежена соответствующим образом. Вашего клинка в реестре нет».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 Юноша, рыжие волосы. Она разговаривала с убийцей своего брата. — Я… — Шалан умолкла. Её затошнило. — Спасибо. Я всё передам. Она повернулась и ушла, стараясь не спотыкаться. Ей наконец-то открылась правда о том, что случилось с Хилараном. — Хиларан, ты был во всём этом замешан, — стучала у неё в голове. — Как и отец. Но каким образом и почему? Похоже, Марам хочет вернуть приносящих пустоту. Хилоран пытался его убить. Но неужели кто-то и впрям мог пожелать вернуть приносящих пустоту? Возможно, она ошибается. Ей надо попасть в свои покои, нарисовать карты согласно снятым образам и попытаться разобраться во всём этом. К счастью, дозорные не создали ей новых проблем.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 Ничего, кроме открытого пространства, бескрайнего моря, в котором он мог плыть в своё удовольствие. Воздух похолодел, но юноша всё равно летел вверх, стремясь к облакам. Наконец, забеспокоившись о том, что бури свет может закончиться раньше, чем он вернётся на землю, у него оставалось лишь одна заряженная сфера в кармане на крайний случай.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 С высоты они показались разбитой тарелкой. «Нет», — подумал Кэлл щурясь. «В них есть узор. Он уже это видел. Во сне». Дул ветер, заставляя Калладина дрейфовать воздушным змеем. Спрены ветра, которых он привлек, унеслись прочь, потому что теперь Кэлл не ехал на ветре верхом. Забавно. Он и не думал, что может привлечь спренов ветра в точности как спренов эмоций. Надо было просто упасть в небо. Сила стала, в вихрем прокрутилась вокруг него, а потом наконец уселась на плечо. Устроилась поудобнее и посмотрела на землю. Немногие удавалось увидеть такое, заметила она. С высоты военного лагеря круги света справа от него казались ничтожными. Холод был довольно неприятным. Камин заявлял, что воздух на высоте разряжен.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 Они привели меня к тебе. Значит, всё, что я делал, моё мастерство копья, то, как я сражаюсь, это не я. Это ты. Это мы. Это жульничество. Я такого не заслужил. Что ж ты занимался каждый день? У меня была фора. Есть такое слово талант. Сказала Силь. Когда настоящий музыкант берёт в руки инструмент и заставляет его звучать так, как никому ещё не удавалось, разве это ж уничижительство? Разве мастерство в этом случае не заслуженное, лишь потому, что кто-то от природы более одарён? Или всё дело в гениальности? Коладин перенёс точку притяжения на запад, чтобы вернуться к военным мгрём. Он не хотел остаться в одиночестве посреди расколотых равнин без бури света. Ураган внутри его стихал.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 Сил молчала. «Можно ли выковать новый меч? Такой, который не будет за пятна нарушенным обетом?» «Да…» «Как?» – она не ответила. Некоторое время Каладин плавно спускался, потом мягко приземлился на темное плато. Он определил, где находится, подошел к краю расщелины и спрыгнул. Ему не хотелось возвращаться по мостам.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 медлительным, усталым. Он вытащил из кармана последнюю заряженную сферу и осветил дорогу. Меня тревожит другой вопрос, которого ты избегаешь, произнесла Сила, опускаясь на его плечо. Прошло 2 дня, когда ты доложишь Далинару о тех людях, с встречу с которыми устроил Мош? Он не стал меня слушать, когда я рассказал про Амарама. Очевидно же, что это совсем иное дело. Так оно и было. Она права. Почему же он не звездил обо всём Долинара? «Эти люди не из тех, кто долго ждёт», — заметила Сил. «Я что-нибудь придумаю. Мне просто нужно больше времени на размышления. Я не хочу, чтобы Маоша застигла буря, когда мы с ними разберёмся». Спрэнн молчал и весь остаток пути, пока он шёл. Забирал своё копьё и сбирался по лестнице обратно на плато. Небо над ними затянуло тучи, но погода в последнее время всё больше походила на весеннюю. Наслаждайся пока можешь, подумал Каладин. Скоро начнётся плач. Недели неустанных дождей, и нет тени, чтобы подбодрить. У брата всегда это получалось, а Марам лишил его этого. Калапустил голову и пошёл дальше. На краю военного лагеря он повернул направо и двинулся на север.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 Я мог бы его прикончить. Влететь в его окно с вспышкой бури света, убить и скрыться прежде, чем кто-то успеет дать отпор. Так просто. Все решат, что это было убийство в белом. Колодин. Сила это справедливо, воскликнул он с внезапной яростью и повернулся к ней.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 спросила она. После того, что ты обнаружил, после того, что ты сейчас сделал, Голодин тяжело вздохнул, вспоминая восторг, испытанный в ущельях, и свободный полёт. Он впервые за целую вечность испытал подлинную радость. Неужели он хочет за пятнадцать эта встречу с Амарамом? Нет. И даже не желал, чтобы этот человек немедленно умер. Хотя день его смерти, несомненно, будет прекрасным днём. Ладно. Он повернул обратно к лагерю Долинара. Не сегодня. Вечерние рагу уже доедали к тому моменту, когда Каладин вернулся в казарму. Прошёл мимо костра, где ещё светились угли, и направился в свою комнату. Сила улетела куда-то вверх. Остаток ночи она будет летать вместе с ветрами. Резвиться со своими кузенами. Насколко он знал, спрен не нуждалась во сне. Наконец вошёл в свою отдельную комнату, чувствуя усталость и изнеможение, но в приятном смысле. Это кто-то пошевелился в комнате. Колодин повернулся, вскинул копье и втянул бури свет из последней сферы, которая освещал свой путь. Заструившийся от него света зарил красно-чёрное лицо. Среди теней Шен выглядел тревожно.